«Нового нам эта запись не сообщила. Имя родителей, дату и место рождения мы знали и без того. Затем уже пешком по старым улочкам мы с бароном отправились к дому, где родился Адольф Гитлера. Прямо перед домом, посреди дорожки из булыжника, возвышался грубый кусок камня, на котором белой краской было выведено. За мир, свободу и демократию. Нет фашизму и миллионам человеческих смертей. Собственно, больше смотреть там было нечего». Дом был самым обычным старым домом, построенным примерно в середине XIX века и полностью соответствовал стилю старой доброй Европы. Во время Второй мировой войны городок не бомбили, и дом остался почти таким же, каким и был построен с самого начала. Присев на скамейку напротив дома, фон Нотцинг радостно подмигнул мне. «А теперь мой сюрприз», – сказал он, доставая из кармана широкой куртки какие-то распечатки. Это не что иное, как фотокопии нескольких писем нашего с вами экстрасенса Адольфа Гитлера. Среди прочего, там есть и то, что напрямую касается дома, который мы с вами видим. Я взял листы и просмотрел их. В одном из писем, датированных 1938 годом и адресованном некому или некой Т.У. собственным неразборчивым почерком Гитлер писал дословно следующее. Цитата. Я не люблю и никогда не любил этот дом. Большой, тяжёлый, изнутри и снаружи, он всегда давил на меня и заставлял чувствовать глубокое раскаяние и вину непонятно в чём. Несколько раз я испытывал глубочайшие приступы ужаса, во время которых мне хотелось бежать отсюда куда подальше. Мне казалось, что из-за часто за мной кто-то наблюдал, за каждым моим шагом. Особенно это повторялось со мной на самой верхней и самой нижней площадках лестницы, возле чердака и возле подвала. Из угла окна моей комнаты я явно видел полуотбитую лапу каменной горгульи, свешивающейся с конька крыши вниз и словно пытающуюся ухватить меня, когда я ложился спать. В детстве это очень пугало меня. Признаться, мне и сейчас не по себе, когда я вспоминаю о ней. Конец цитаты. Я перевёл взгляд с листа на дом, затем посмотрел на Ноценга. Вы тоже заметили это, Кранц? — спросил он, улыбаясь. — На коньке крыши дома никакой горгульи нет. И никогда не было. Я узнавал в архивном отделе ратуши. Там хранятся первоначальные планы постройки большинства домов. Этот дом строился без украшений. — Но зачем Гитлеру врать? — спросил я. — Горгулья — это не случайный эпизод. По его словам, она преследовала его все детство. И он не мог ее просто выдумать. — Не мог. Согласился барон. Фотокопии этих писем попали ко мне по чистой случайности совсем недавно. И в прошлый мой визит сюда мне не хватило времени проверить это в архивах ратуши, планы всех домов. А если бы я сразу сказал вам об этом, вы бы мне не поверили. Ведь лучше, добавил он, поднимаясь со скамейки, единожды увидеть собственными глазами. А теперь давайте отправимся в архитектурный архив. и найдём там дом со страшной горгулей, если, конечно, его план ещё сохранился. В поисках горгулей. Вам кажется, что работать следователем очень интересно и увлекательно? Без сомнения, это так. Иногда ведь на самом деле слишком много времени приходится просматривать огромную массу ненужной информации и отбрасывать в сторону сотни, тысячи ненужных слов и цифр, чтобы найти лишь несколько необходимых для того, чтобы идти дальше. И избежать этого невозможно. Целых 2 дня мы копались в архитектурных планах домов в Брауннейне. Бургомистр отнёсся к нашей просьбе очень настороженно и попросил ничего не выносить из архива и даже не копировать. Мы заверили его, что нам требуется только следующая отправная точка в нашем исследовании, и никаких точных данных или планов копировать мы не собираемся. О теме исследований мы, естественно, распространяться не стали. К концу второго дня стало ясно, что, по крайней мере, по данным старых и даже новых документов архива, никаких домов с готическими украшениями, кроме одной из небольших церквей, построенных в конце 20 века под старину, в Браунау на Ине никогда не было. Выходя из архива, мы были более чем озадачены. Я был настолько обескуражен неудачей, и очередной загадкой, которую, судя по всему, разгадать не удастся, что забыл даже попрощаться со служащей архива. А вот